Глава вторая Как выяснилось, эта ночь была неудачной не только для Харка. Арестованных прибыло столько, что губернаторская тюрьма оказалась переполненной, и когда Харка притащили в город, пришлось бросить его в одну из дополнительных камер, квадратную яму с решеткой из тяжелых деревянных брусьев наверху. Половина решетки была накрыта парусиной, немного защищавшей от дождя, но земляной пол уже превратился в грязное месиво. В этой дыре Харк и провел холодную, мучительную ночь, гадая, что с Джелтом, убит ли он или только задержан. Наконец взошло солнце. Через час после рассвета решетку подняли, а его вытащили наружу. Вокруг стояло множество вооруженных людей губернатора. Вид у всех был скучающий. Наверное, чтобы Харку не пришли в голову безумные идеи бежать и пытаться штурмовать стены двора. Вместо этого он напустил на себя храбрый и мужественный вид — но его тотчас окатили ведром ледяной воды и вручили смену сухой, хоть и убогой одежды. «К чему такая роскошь?» — выдавил он, стуча зубами. «Меня усыновят вельможи?» «Бери выше!» — криво ухмыльнулся страж. «Тебе предстоит оценочный!» Сердце Харка сделало кульбит. «Конечно, сегодня утром оценочный аукцион. Рик так и предполагала. С аукциона будут продавать останки сокрытой девы, прежде чем предпримут очередные поиски частиц богов. Но продавать будут не только бога товар. События разворачивались быстрее, чем ожидал Харк. Он был к ним не готов. Он знал, что суда ему не устроят. На Леди Скрейви криминальные дела передавались одному из губернаторских судей, который выслушивал показания стражников и сразу же принимал решение, не напрасно ли тебя арестовали. Суд мог бы состояться только в том случае, если судья сочтет, что стражники что-то напутали, или если за тебя замолвит словечко влиятельная персона. Харк решил, что его допросят Когда стоишь лицом к лицу с допрашивающим, можно понять, что побуждает его ставить галочки в своих записях. Можно рассказать историю, которую он хочет услышать. Можно заключить что-то вроде сделки. Но, очевидно, этому не бывать. Камеры переполнены, так что губернатор решил очистить их, а заодно заработать. Заключенные будут оценены и проданы. Харка вместе с дюжиной других нарушителей закона погнали через рынок и дальше, вверх по холму. Среди них точно не было Джелта, и Харк не узнал ни одного из банды Рик. Вероятно, всем удалось ускользнуть. Но он-то тоже еще не был мертвецом. Нужно держать ухо востро. Отчаяние, отрава. Стоит подумать, что худшее неизбежно. Все, ты мертвец. Брошенный кем-то камень больно задел ухо. Харк вздрогнул, но не обернулся. «Какой смысл рисковать своими глазами?» Ругнувшись, он не принял произошедшее на свой счет, ведь и сам иногда швырялся камнями в пойманных преступников. Не по злобе, просто потому, что мог это себе позволить. Ему не приходило в голову, что не стоит этого делать, потому что и сам он однажды мог оказаться закованным в цепи узником, и камни тогда будут бросать уже в него. Мало того, в глубине души он был уверен, что рано или поздно займет это место. Возможно, именно поэтому Харк с упоением пользовался возможностью бросать камни. Ухо болело. Он был рад, что не видел обидчика. окажись кажется, это кто-то из знакомых, ему стало бы еще обиднее. Когда процессия заключенных приблизилась к аукционному дому на вершине холма, во рту Харка пересохло Всю свою жизнь Харк видел это здание, возвышавшееся на горизонте, но внутри был лишь несколько раз. Большое старое сооружение было неправильной формы. Крышу будто раздуло, щели в окнах напоминали трещины в каминной кладке. Так и должно выглядеть место, которое некогда считалось священным. В большом зале жили главные священники острова. Здесь они писали указы и выбирали будущих жертв. Как еще могло выглядеть такое строение? Даже спустя десятилетия после смерти богов все прекрасно понимали то, что свято, всегда искажено. У богов была своя красота в глазах, умах и душах обывателя, приобретавшая уродливые формы. Когда губернатор захватил власть на острове простым и честным способом, наводнив землю вооруженными людьми и объявив, что отныне он повелевает всем, ему хватило ума не делать огромное здание на вершине холма своей резиденцией. Вместо этого он поселился в опрятном белом кирпичном доме недалеко от пристани, окруженном высокой стеной. Губернатор понимал, что здание священников слишком напоминает болезненное прошлое. Оно было его недостойно. Губернатор превратил пустующее здание в аукционный дом. Мелкие аукционы устраивались каждую неделю. Здесь продавались разные грузы, как обычные, так и трофейные, поднятые из затонувших судов, а также конфискованные товары. Оценочный аукцион всегда был грандиозным событием. На нем можно было купить суда и субмарины, предметы роскоши, лучший бога товар и преступников. Жители Ладис Крейва умели приспосабливаться, как никто другой. На сегодняшний день единственное, в чем они перещеголяли жителей других островов, был криминал, но даже на нем они нашли способ поживиться. Сегодня Харка выставят на продажу, хорошего мало, но если не найдется достойных покупателей, он обречен. Вообще на Мериеде рабство было запрещено, однако если вас, как Харка, объявляли виновным в преступлении, то могли продать в качестве наемного слуги, в кабалу. Жители всех островов Мериеда признавали силу кабальных договоров, иначе как бы они могли купить преступников для работы, которую никто не хотел выполнять? Чем серьезнее преступление, тем дольше срок службы. Попытайтесь сбежать, поймают и вернут хозяину, который может вас наказать, а то и продать кому-то, кто станет обращаться с вами еще хуже. Всегда найдется такой человек. Большой зал был спроектирован таким образом, что все посетители, оказавшись там, ощущали себя меньше муравья. На этом ловил себя каждый, переступив порог. Он был слишком просторным, просто громадным. Чересчур высокий сводчатый потолок, узкие и длинные окна, сквозь которые проникало слишком мало света. Даже две дюжины рядов скамей, поставленных для покупателей, заполнили только половину зала. Толпа людей терялась в нем. Голоса отражались от стен странным эхом, которое звучало более высоко и испуганно. Харт представлял, как они, охваченные ужасом, бьются в воздухе, теряясь в тенях. Губернатор сделал все, что мог. Стены зала теперь были покрыты белой штукатуркой. Правда, местами она отвалилась под действием сырости, обнажив фрагменты старых красно-черных фресок. Дюжина мрачных железных канделябров проливала свет на уровне голов, но почти не рассеивала бесконечную мглу над ними. Помещение имело слишком много шрамов прошлого. Посреди пола когда-то было большое овальное, заполненное морской водой углубление, в котором священники и жертвы проводили ритуал омовения. Губернатор предусмотрительно приказал залить его цементом, но все про него помнили. К тому же новые кафельцы цвета терракоты ярко выделялся на фоне старых серых каменных плит. Кроме прочего, отчетливо были заметны ряды мелких впадин в полу, ведущих от двери к бывшей чаше для омовений и далее к арке в глубине зала. Веками священники шли по следам своих предшественников, отчего камни стоптались под их босыми ногами. Харк чувствовал себя обреченным, как и любая жертва, хоть его и не вели по этим роковым впадинам. Несчастных преступников потащили вдоль стены зала, чтобы не прерывать продажу какого-то судна под названием «Попутный ветер». Их испуганную стайку поставили недалеко от кафедры аукциониста и гигантских счетов, показывавших очередную ставку. Пока аукционист что-то бубнил, Харк попытался оценить публику, и настроение у него упало ниже некуда. Это была вялая утренняя толпа. Многие дремали или болтали друг с другом, кто-то читал. Первые несколько рядов скамей были забиты, но Харк догадался, что эти покупатели, вероятно, пришли пораньше, чтобы занять лучшие места к продажам трофея судна «Дитя бездны», которые должны были состояться попозже. Они хотели урвать себе кусочек сокрытой девы или хотя бы взглянуть на нее вблизи. Он поймал себя на том, что ищет знакомые или, как минимум, дружелюбные лица, хотя понимал, что вряд ли найдет. Джелта, разумеется, не было и в помине. Скорее всего, он залег на дно вместе с бандой Рик. Харк не осуждал друга, хотя без Джелта он острее чувствовал одиночество. Пока Харк глазел по сторонам, торги на попутный ветер подошли к концу. Единственная, робко поднявшаяся из публики рука. Единственная костяшка счетов, показавшая сделанную ставку. Аукционист без особого энтузиазма призвал повысить ставки, но тут же объявил судно проданным. «Далее аукцион кабальных слуг», — произнес он со своей старой кафедры. Каменная кафедра была украшена необычной резьбой из капель, казалось, будто она подтаяла. Только капли стремились вверх, игнорируя законы тяготения. Стайка преступников, выстроенная цепочкой, шагнула вперед. В какой-то безумный момент Харк подумал, «Что, если преступники разом ринутся к двери?» Хотя он был уверен, что знает ответ. Наверху, на высокой галерее, стояли люди губернатора. На пневматических ружьях блестели круглые медные баллончики сжатого воздуха. Стражники стояли в расслабленных позах и позевывали, но наверняка они станут более бдительными, если живой товар решит разбежаться. Харк отчаянным взором оглядел покупателей. Большинство даже не подняло глаз. Некоторые посмотрели на него, но тотчас их взгляд скользнул к преступникам постарше и сильнее на вид. Наверняка Харк показался им тощим недомерком, от которого не будет толку. Напрасная трата еды и крыши над головой. Кроме того, возможно, он не вызывал доверия. Почти все сидевшие в первом ряду внимательно следили за аукционистом и преступниками, но это было в порядке вещей. По безмолвному уговору переднюю скамью всегда оставляли для поцелованных морем, чтобы им было легче читать по губам. Приезжие из континента, не ведавшие об этом неписанном правиле, обычно никак не могли взять в толк, почему все в зале, проходя мимо них, старались побольнее наступить им на ноги или наклониться пониже, чтобы выпустить в лицо сигарный дым. Но сегодня ничего подобного не происходило. Значит, в первых рядах сидели только поцелованные морем. Вскоре Харк заметил, что одна из них смотрит прямо на него. Девочка-ровесница Харка или чуть помладше, невысокая, темноволосая и худая, с большими глазами и пристальным взглядом. Харк обратил внимание на россыпь веснушек, покрывавших ее лицо, руки и шею. Лишь одна семья на острове могла похвастаться такими веснушками. должно быть одна из дочерей Рик. Что она тут делает? И почему ставилась на меня?» Харка вдруг осенила. Не пришла ли она сделать ставку на него от лица банды Рик? Но то были пустые надежды. Все знали, что губернатор велел арестовывать людей при малейшем подозрении, что они выкупают своих сообщников, поэтому никто бы не рискнул. «Нет, она здесь для того, чтобы я понимал, люди Рик следят за мной. Если выдам их, они все узнают. Это девчонка предостережения». В паре рядов от себя Харк с упавшим сердцем отметил несколько покрытых шрамами физиономий, они смотрели на него испытывающе. Эти люди за гроши скупали остатки живого товара и выгодно продавали его на галеры. Каждый, кого они купили, был обречен провести весь срок своего заключения в темном брюхе судна или субмарины, прикованной к веслу. Многие не выживали, а те, кому это удалось, выходили на волю со скрюченными конечностями, полуслепыми и полубезумными. Рядом с ними сидел высокий мужчина с тщательно ухоженной бородкой и в дорогом пальто. Один из преступников прошептал, что это владелец шахты на Мэлписе, который иногда покупал молодых преступников, чтобы они пролезали в особо опасные узкие щели. Звучало не лучше, чем галеры. «Первый лот!» — объявил аукционист. «Харк! Другой информации нет!» «Преступление! Прошлой ночью разбил два фонаря сигнальных башен!» «Три года!» «Три года?» — вырвалась у Харка. Резкое эхо спиралью поднялось вверх, где его поглотили тени. Он боялся, что дадут год, но три! «К тому времени я наверняка буду сломлен», — тоскливо подумал он. «Так долго на галерах я не выживу». Должно быть, ему суждено послужить примером. Губернатор, по всей вероятности, посчитал вандализм личным оскорблением. «Не сдавайся!» — одернул он себя. борясь с подступившей паникой. «Ты еще не умер!» Его отцепили от остальных преступников и вытолкнули вперед. Он старался дышать ровно. «Там должен быть кто-то еще! У кого-то есть вопросы к заключенному до начала торгов?» — спросил аукционист с видом человека, у которого впереди тяжелый день. Большинство покупателей снова уткнулись в каталоге. «Нет, в таком случае нельзя ли сказать слово в свою защиту?» С отчаянием перебил его Харк. «Ты не на суде, парень!» Откликнулся аукционист. По скамьям пронеслись смешки. «Но они даже не знают, что я сделал!» Сердце Харка громко колотилось. «Не знают, почему я это сделал!» «Не знают, как!» «Ну, пожалуйста, давайте, глотайте мою наживку!» Харк обшарил публику взглядом, выискивая малейшие признаки заинтересованности. Муж и жена в заднем ряду хмурятся и перешептываются. Думают купить или просто осуждают его? Женщина средних лет в добротном жакете из коричневой шерсти крутит в руках что-то вроде моноклина цепочке и полузакрытыми глазами наблюдает за происходящим, как театралка, ожидающая начала спектакля. Или она просто дремлет. Двое в куртках из тюленей кожи, наверняка северного Мереда, тихо смеялись и поглядывали в его сторону. Если Харк для них предмет шуток, можно ли попытаться использовать это, чтобы расположить их к себе? Если затеять игру со всей толпой и никого не подцеплю на крючок, нужно выбрать мишень и сосредоточиться на ней. Важно не ошибиться. И Харк сделал выбор. Встретился с мишенью глазами. Долго удерживал взгляд. Вскинул брови. Да, ты, пожалуйста. Женщина с моноклем в коричневом жакете несколько секунд глядела на него, прежде чем улыбнуться. «Ладно!» — воскликнула она. Я клюнула. Рассказывай, парень.